16 март 26. О листьях отпавших не будем жалеть. Не они суждены. Так всех оставляли, кто был со мною. Оставившим горе, но не вам, во мне устоявшим. Иную избравший судьбу, свой путь предрешили. Не мой он, этот путь отделения от вас. Ты мною поставлен. но не они, идущие после. Тебя оставляя, оставляют меня, ибо мой ты. В отделении тьма, и, видно, любезнее света им тьма, отделившая их от меня. Ты лакмус для них, проявитель реакции на свет и на тьму. Держались с тобою, как будут держаться теперь. Сук, подрубивший, за который держались». но не доходят слова ибо уши оглохли их тьма заложила когда то поймут но что пользы упущенные возможности не вернутся страшно это ослепление тьмою когда очи не видят смотря и уши не слышат хотя слова и проникают в мозг но воля свободна избрать путь тьмы или света а чаши разбитый давно уже сказал Пытался ты склеить обломки, но такие сосуды не подают к празднику духа, а праздник придет и будет на улице вашей. Но тьма забирает свое, ей принадлежащее по праву сотрудничества с нею или созвучие. Ты спрашиваешь, где же победа, если близких отторгла она. Но я победил мир, будучи всеми оставлен, и принял на себя яростный натиск обезумевшей тьмы. ибо в духе победа, но не где-то вовне. Утверждая себя победителем мощным, указываю в фокусе духа все силы собрать в его цитадели и оградиться от тех, кто оказался прохожим. Победа и поражение в духе. Следует помнить, что одиночество никто не изменит. Через одиночество надо пройти». Как же тьма подползет, если не будет ни сереньких, ни беленьких, за которыми спрятаться можно? Считай каждый отход освобождением от излишнего груза. Легче будет идти. Ступень одиночества духа столь же неизбежна, как период бездомного хождения. Оставленный всеми, лишенный всего, себя победивший в себе и крест свой принявший, приходит ко мне. «Победитель я! Я силу дам подняться над омутом жизни и жизнь победить!»